Глава 55. Столкновение стойкости. Лисан. Дед. Ох, этот дед. Я понимал, конечно, что порой ему бывает скучно, что он жаждет какого-нибудь развлечения. Но мы с Лайли определенно не годились на роль бродячих комедиантов. Хотя, если посмотреть, как я нервничал, излагая ему свою позицию касательно виконтесы, то определенное сходство между мной и ими все же прослеживалось. Наверное, мои эмоциональные взмахи руками и нескончаемый поток слов насмешили Августа Фалмера. Он безмолвно восседал в своем любимом кресле и просто наблюдал за моими потугами, не проронив ни слова. А я в тот момент находился на грани, едва сдерживая бурю эмоций, бушевавшую в груди. Я боялся, что дед, подобно родителям, выступит против Лайлит. И пусть я твердо решил, что даже в этом случае останусь при своем мнении, в душе все равно клубилась тревога. Тяжело, когда от тебя отворачиваются родные. Когда они уверяют, что ты поступаешь неправильно. Но еще тяжелее, когда тебя не понимают и пытаются навязать свою прихоть. Ведь желание матушки женить меня на Майлен ничем другим назвать я не мог. Сколько не размышлял, так и не понял, чем эта девица пленила ее воображение. Почему матушка не видела, какая она на самом деле пустоголовая? Напрашивались два вывода. Либо ей было безразлично мое будущее, либо она сама была подобна Майлен, и потому не замечала в той изъянов, напротив, считая достойной партией. Дед терпеливо выслушивал мой эмоциональный поток, пока я без остановки тараторил, убеждая его, что нашел именно ту, с кем желаю прожить остаток дней. Я не давал вставить ни слова «чую», стоит ему заговорить, и переубедить старого маркиза будет невозможно. Потому вложил в каждое слово всю искренность, демонстрируя свои истинные намерения быть с этой женщиной. Не знал, как долго я отстаивал свои позиции, но, видимо, достаточно. Так как дед, утомленный моей речью, резко вскинул руку, требуя тишины. «Довольно», — кивнул он. «Ты свободен». «Не откажусь от нее. уверенно поджал я губы, пытаясь обуздать эмоции. «Даже не проси». Старик вперил меня взгляд, словно заключая в невидимые тиски. Прежде я непременно покорился бы, ведь не привык перечить ему, но сейчас. Сейчас был намерен стоять до конца. Секунды тянулись мучительно долго. Маркиз не отводил взгляда, и тут произошло то, чего я никак не ожидал. Его губы тронула улыбка, повергнув меня в полное недоумение. «Как я и говорил ранее», — хмыкнул он, — «ты вырос, Лисан». Не знал, как истолковать его слова. Он не произнес ни да, ни нет, а затем и вовсе отмахнулся от меня и выпроводил в уже подготовленную комнату. Стоило перекусить, смыть себе дорожную пыль и пот, как нестерпимая сонливость накатила на меня волной. Не стал отказывать организму в отдыхе. Уж дед-то точно меня в комнате не запрет, пробормотал я, погружаясь в сон на мягкой постели, окутанный приглушенными солнечными лучами едва пробивающимися сквозь тяжелые темно-зеленые портьеры. Однако он поступил иначе. Незаперно устроил нечто куда более неожиданное. Решил сопровождать меня Клайлит. Когда старик объявил о своем намерении, я настолько опешил, что потерял дар речи. Пытался выведать у него причины столь внезапного визита, но он упорно молчал, лишь усиливая мое беспокойство. Всю дорогу я был как на иголках понимал, что отнекиваться бесполезно. Дед еще решил меня пощадить, отправился вместе со мной, а ведь мог заявиться к виконте без предупреждения и моего сопровождения. Так хотя бы я буду рядом и смогу сгладить некоторые углы, которые могут возникнуть при общении с ним. К моменту прибытия в поместье Лайлит, я совершенно измучился, а дед, явно наслаждаясь моим волнением, лишь хитро усмехался, щуря глаза. В отличие от матери, которая притворно улыбалась в лицо, а за спиной высказывала свое истинное мнение. Дед был человеком прямым, говорящим все в глаза. Я унаследовал эту черту, хотя проявлял ее несколько мягче, стараясь выражать чувства более деликатно. Прошу сюда. Лайлет уверенно шагала впереди, указывая путь в обеденный зал. Она держалась превосходно, не заикалась и не лебезила, чего старик не выносил. Моя виконтесса демонстрировала достоинство истинной хозяйки. Ее спокойствие при появлении незваного гостя свидетельствовало о том, что мой выбор действительно верен. Лорд Фалмер, Лейли приветливо улыбнулась моему деду. Присаживайтесь, пожалуйста. Дед занял указанное место, кивком, поблагодарив служанку за мгновенно выдвинутый стол. Я расположился рядом с близнецами, которые сегодня вели себя сдержанно. Обычно они были более оживленными но сейчас демонстрировали серьезности и безупречные манеры. В сравнении с ними демон Лайер выглядел совершенным дикарем. Вечно ел неряшливо, мог позволить себе отрыжку за столом, вместо выговора за нее получая умильные улыбки его родителей. Драгоценное дитё ведь накушалось. Служанки быстро сервировали дополнительный прибор для моего деда, ведь ждали только меня одного, а приехали двое. Давайте сначала поужинаем. Лейлит посмотрела на близнецов, затем на меня. Потом сместила внимание на моего деда. Бесстрашное. Пронеслось в мыслях. А после можем поговорить за чашечкой кофе или чая. Добавила она, снова улыбаясь и глядя на старика, не моргая. «Уверена, нам найдется что обсудить».